с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоящий и заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам.